Между тем Генрих, сочтя меня должно быть запомешанного, сказал мне «Мы поговорим после» и хотел выйти из комнаты. Но я в страхе, что не использовал этой встречи, которая может не повториться, загородил Генриху дорогу и крикнул уже в самом деле со страстью «Вы, говорящий о добродетели, я вас обвиняю в бесчестности! Я вас обвиняю, что вы по отношению к даме «Вели себя не как рыцарь. Вы обманом увезли в свой замок девушку для целей низких и едва ли неприступных. Вы потом пренебрегли ею и покинули ее. Когда же она здесь, на улице, молила вас о снисхождении, вы оскорбили ее, как мужчина не должен оскорблять женщину. Я вам бросаю перчатку, и вы подымите ее» если вы рыцарь. Впечатление моих слов, необдуманных, которых по всем соображениям говорить мне не следовало, было выше моих ожиданий, потому что Гедрих метнулся от меня в сторону, как раненый олень, потом в крайнем волнении схватил какую-то книгу саналоя и безвольно, дрожащими пальцами стал ее перелистывать, наконец обернулся и спросил меня подавленным голосом, «Я не знаю вас, кто вы такой. Я могу принять вызов только от равного себе». Эти слова заставили меня потерять последнее самообладание, ибо, хотя я и не имею никаких причин стыдиться своего происхождения от честного медика маленького городка, однако в вопросе Генриха узнал я незаслуженное оскорбление которая клеймила меня уже не раз как человека не из рыцарской семьи. И в тот миг не нашел я ничего более достойного, как, откинув голову, сказать с холодной гордостью, «Я такой же рыцарь, как вы, и вам не может быть стыда сойтись со мной в честном поединке. Пришлите же завтра ваших товарищей в полдень к собору, условиться с моими, иначе мне останется убить вас, как труса и не знающего чести. Уже произнеся эти слова, понял я, как позорно было мне лгать в ту минуту, и меня охватили стыд и раздражение, так что, не добавив более ничего, почти выбежал я из комнаты Генриха, быстро спустился вниз по роскошной лестнице и гневным движением заставил растворить предо мною выходную дверь. Лицо мое в свежий ветер светлого зимнего дня и глаза мои в ясное синее небо упали, как в водоем с ключевой водой, и я долго стоял, неуверенный, было ли в действительности все, что произошло. Потом я пошел по улице, как-то невольно касаясь рукой стен, словно слепой, нащупывающий свою дорогу. И вдруг прямо передо мною означилось лицо Ренаты, испуганное и бледное, с расширенными зрачками. Она хотела что-то спросить у меня, но я отстранил ее с такой силой, что она едва не упала, ударившись о выступ дома, а сам пробежал дальше, не произнеся ни слова.